Глава двадцать восьмая. Последние штрихи к портрету. Баронесса узнала его сразу, хотя он сделал все, чтобы походить на своего младшего брата. Сбрил усы, надел очки и изменил прическу. Граф легко мог обмануть молодого инспектора Мерлена, но не Амалию. пусть даже до сей поры, видевшую его всего лишь раз в жизни, и то мельком. — Надо же, какой сюрприз, Павел Сергеевич! — проговорила она, оправившись от изумления. — А ведь мы все считали вас умершим, зверски убитым, если быть точной. Вы не узнаете меня? Я баронесса Корфр. Мы встречались с вами когда-то на благотворительном вечере у князя Кочубея. Граф молчал, но по его лицу Амалия видела, что тот лихорадочно соображает, как ему поступить. Теперь, когда его узнали, отпираться вообще-то не имело смысла. Баронесса рассчитывала получить от него кое-какие объяснения, ведь. Этот человек провел всех: Папионо, Левассура, даже ее саму. Пока ехала в Венецию, она была убеждена, что за всем случившимся стоит Анатолий Ковалевский, который вовсе не так серьезно болен, как думают окружающие. Но теперь в венецианском тупике. Слабо освещенным светом единственного покосившегося фонаря Амалия поняла, что с самого начала была не права. Как? Но、ну、вот как она могла упустить из виду то, что ей повторяли почти все, что граф Кавалевский умен и мстителен и вовсе не принадлежал к числу людей, которые дают себя провести. Павел Сергеевич абсолютно не подходил для роли жертвы. Это прямо таки бросалось в глаза. Да, я помню. Только и сказал граф, кивнув, а затем рассмеялся, показав зубы, мелкие и ровные. Но в смехе его сквозило беспокойство. И что же вы намерены делать теперь, сударыня? Для начала выслушать ваш рассказ. О чем? О том, как вы поняли, что Мария Туманова не любит вас и никогда не полюбит. Что бы вы для нее ни делали. О том, как замыслили ее погубить с ее уже помощью, хотя женщина вовсе не подозревала об этом. Кстати, вы уже наведались в филиал. С какой филиал? О чем бы? Я говорю о филиале страховой фирмы Бертен, Арнольди и компания. Ведь вам же известно, что страховку можно предъявить к оплате в любом филиале фирмы, не так ли? Газеты уже сообщили о казни Марии Тумановой, а для вас смерть бывшей любовницы означала миллион франков. Потому что... Все помнили про то, что вы застраховали жизнь в ее пользу, но никто даже не вспомнил о второй страховке. Она действительно. И если бы граф Ковалевский не смог получить деньги за нее, смогли бы явиться его наследники, а в качестве преданного брата Анатолия вы являетесь таким наследником? Амалия с расстановкой хлопнула в ладоши несколько раз. Браво. Ваш случай достоин того, чтобы войти во все учебники по криминалистике или стать романом, настолько он превосходит все, на что способно обычное воображение. Глаза графа сверкнули. Я пошел на это вовсе не из-за денег, чтобы вы там не говорили, но тем не менее вы не собирались от них отказываться. Наверно. Не вижу причин отказываться. Опять со смешком ответил Ковалевский. Мария собиралась нажить состояние на моей смерти, и, по-моему, только справедливо, если бы я обошелся с ней точно так же. В настолько ее ненавидели. Нет, я ее любил и отдал бы за нее жизнь, не задумываясь. но ей не нужна была моя любовь, ей был нужен глупец Урусов, будь он трижды не один. Что, ну что она могла в нем найти? Георгий был скучен, как фонарный столб, и все же я готов был терпеть, я бы простил ее. Но тут Мария стала строить планы. Как было бы хорошо, если бы я умер и оставил завещание в ее пользу или страховку, которую никто не станет оспаривать, в отличие от завещания. Я долгий все, готов был жениться на ней, она мечтала только о моей смерти. Я чуть с ума не сошел, поймите. И вы решили отомстить ей, так? Да. Но если бы я отнял у нее все. то она все равно осталась бы сурусовым и была бы счастлива. Я хотел наказать ее иначе, совсем иначе, чтобы каждый прожитый миг стал для нее пыткой. А вы обидчивы, как я поняла, с женихом своей сестры Веры вы не стали особенно церемониться. О, Вера, вы и тут догадались, верно? Я его убил. Не потому, что он не имел права жениться после ее смерти. Имел, но не так, как собирался. Негодяй растоптал ее память, посватавшись тотчас же после похорон какой-то глупой тыкви женского пола, но с десятком винокуренных заводов. Уничтожив его, я почувствовал. Сделано как раз то, что и нужно было сделать. А вы легко. Уничтожайте людей, как я погляжу. Вот тут вы не правы. Положим, моя жена давно мне надоела, но у меня и в мыслях не было избавляться от нее столь радикальным способом. Иное дело Мария, но я не представлял, что делать. В голову лезли всякие чудовищные мысли, и только когда понял, что она не отказалась от желания застраховать меня и убить. Решил использовать ее же план против нее. Хочешь моей смерти? Хорошо. Ты ее получишь. Но ты еще пожалеешь о том, что твое желание сбылось. Однако при этом вы вовсе не собирались умирать. Разумеется, нет. Поначалу я думал подкупить какого-нибудь сторожа морга и достать подходящий труп, который занял бы мое место, как бы сыграл мою роль. Но тут выяснилось, что Толе осталось жить совсем немного. Брат порядочно меня изводил в последние месяцы, насмехался над тем, что Мария бросила меня, и мне на ум пришла идея: а пусть он тоже послужит моим замыслам. В ожидании его смерти я объявил, что готовлюсь к переезду и выгнал почти всех слуг. Мои убийцы тоже готовились. Дайте-ка я. Предположу, что было дальше. В понедельник Анатолий Сергеевич умер, верно? Да. Скончался во сне. Вы перенесли его труп в ванную смерную со спальней и обложили пакетами с альдом, так?